Глава 36 Алекс Стоять! Рик хватает меня за руку и заставляет остановиться. Черт! Надо было уходить сразу после того, как репетиция закончилась. Спасибо болтливому языку Максвелла. Натянув на лицо улыбку, поворачиваюсь к другу и принимаю самый невозмутимый вид. Фыркнув Рик, закатывает глаза. «Дэниелс, я знаю тебя как свои пять пальцев. И не верю твоему фальшивому представлению. Выкладывай, что с тобой происходит. Не понимаю, о чем ты». Пожав плечами, я разворачиваюсь в сторону выхода. «Может, тогда ответишь на вопрос, с каких это пор ты принимаешь решения за нас?» Вклинивается Тай. «Мои ноги прирастают к полу, и я останавливаюсь». «Вот и прекрасно». «А теперь сядь и расскажи, что, черт возьми, ты устроила в последние дни», — приказывает он. «Я не шучу, Алекс». Позади меня чиркает зажигалка, а затем помещение заполняет табачный аромат. Повернувшись, я вижу, что ребята расселись по своим местам и пристально смотрят на меня. Я сдаюсь и сажусь за барабанную установку, стараясь избегать их взглядов. После того, как я, не посоветовавшись с парнями, заявила на пресс-конференции, что мы запишем совместный сингл с Брайсом, между нами будто пробежала черная кошка. Они думают, что я поставила себя выше них. Мы ведь всегда принимали решения вместе, а тут я решила все сама. Когда закончилось интервью, они накинулись на меня с вопросами. Но тут вклинился Алан, и я сбежала. Потом я начала игнорировать их звонки, чтобы не расколоться раньше времени. Хотя я знаю, что это невозможно. Нам придется поговорить. Только я не имею ни малейшего понятия, с чего начать. «Может, нам подождать Болтуна Брайса? И он расскажет, какого чёрта тут происходит?» — усмехается Рик. «С ним ты теперь разговариваешь больше, чем с нами. Будь моя воля». Я бы получила судебный запрет на приближение Максвала. Ты рассталась с Камероном и позволяешь Брайсу делать вид, что вы снова вместе?» Продолжает Марк. Он затягивается сигаретой и выпускает кольцо дыма. «Что за игру ты затеяла?» «Может, следующими от кого ты избавишься будем мы?» Уперевшись локтями в колени, цедит сквозь зубы Тайлер. Резко вскинув голову, Я встречаюсь с тремя парами недовольных глаз. Парни окружили меня со всех сторон. От волнения меня начинает тошнить. Ладони потеют, и я провожу ими под джинсам. «Простите, что не посоветовалась с вами насчет песни?» Бормочу я себе под нос. «Просто я подумала, раз это неизбежно, то почему бы не покончить с этим сейчас?» Пожимаю плечами и выдаю натянутую улыбку парни переглядываются. Еще один шанс, Алекс», — усмехается Рик. «Либо ты говоришь правду, либо, несмотря на нашу дружбу, мы больше не одна команда». Нервно сглотнув, я сдаюсь и начинаю все рассказывать, потому что понимаю, ребята не шутят. Я переступила грань и могу потерять их доверие навсегда. В этом мире очень много лжи, И лишаться людей, которым можно доверять, — слишком большая роскошь. Парни не перебивают, только внимательно слушают и никаким образом не выдают своих эмоций. Я рассказываю все с момента прихода Аллана и его самодовольных заявлений о том, что наша жизнь превратится в ад, вплоть до того, как я порвала с Кэмероном. Последнее дается мне тяжело, потому что я очень скучаю по нему все это время. Я так сильно скучаю, что не могу спать, есть и просто жить. С тех пор, как он ушел, я без конца вспоминаю каждое его слово и пытаюсь убедить себя в том, что не ошиблась, приняв такое решение. И каждый раз, когда на меня начинает давить чувство вины, я стараюсь отодвинуть его подальше. «Вот же дрянь!» — вскипает Тайлер. Он вскакивает со своего стула и начинает мерить комнату нервными шагами. «Мы вытащили его лживую задницу из грязи, а он смеет нам угрожать?» «Я должен был с самого начала догадаться, что он причастен к этому», бормочет Рик, потирая переносицу. «Почему ты раньше ничего не сказала?» спрашивает Марк, не сводя с меня пристального взгляда. Я пожимаю плечами. «А что бы изменилось?» По крайней мере, ты бы не держала все это в себе столько дней, и не заставляла нас думать, что ты превратилась в гламурную сучку. На губах Марка появляется легкая улыбка: Я бы никогда не предала вас. Зная, что сначала надо было поговорить с вами. Простите меня. Мы должны что-то сделать. Нельзя позволять этому мерзавцу ставить себя выше нас. Благодаря нам он может сидеть в своем особняке, а не ищет ночлежку. Я уже несколько дней пытаюсь придумать какой-нибудь выход. Единственное, что мне приходит на ум, это дождаться окончания контракта, а потом пойти своим путем. Мы не сможем выплатить все неустойки и разоримся. Когда первый шок прошел, я прочитала каждый пункт этой проклятой бумажки и поняла, что другого варианта нет. Как только контракт закончится, и мы выполним все его условия, то сможем начать все сначала без него. И все это время нам надо упорно работать, чтобы не позволить таким людям, как Алан, забрать у нас то, что мы получили с таким трудом. Ребята немного успокаиваются, но продолжают извергать в адрес менеджера скверные ругательства. «Ты как?» — вдруг спрашивает Рик. Он садится рядом и касается моей коленки рукой. «Нормально. Разве не заметно?» Я слабо улыбаюсь. Я знаю, что он мне не верит. На моем лице и так написано, что я чувствую себя отвратительно. Прошло всего пару дней с момента отъезда Кэмерона, но такое ощущение, что тянется вечность. Надеюсь, ты перестанешь довольствоваться тем, что тебе предлагают, и возьмешь от этой жизни то, что хочешь сама. Как бы мне хотелось вернуться назад... И забрать все эти гадкие слова, которыми я разбила ему сердце. Кэмерон прекрасный человек, и он не заслужил такого отношения. Может, когда-нибудь он поймет меня и простит? Когда это произойдет, с ним уже будет кто-то другой. Кто не предпочтет отношениям карьеру и не выберет жизнь, наполненную ложью, вместо мгновений рядом с ним? И от осознания этого... Мне становится намного больнее. Переступив порог дома, я слышу, что в комнате Рэйчел шумит душ. Мария готовит на кухне обед и, увидев меня, улыбается. «На стол накрыть сейчас или позже?» Все будет готово буквально через 10 минут». Она вытирает руки полотенцем и выходит из-за кухонного островка. «Спасибо. Я не голодна. Аппетита у меня нет все это время». «А Алекс?» «Нет, честно, все нормально. Я перекусила в городе с ребятами». «Отчасти это правда. Мы с парнями пошли в ресторан, но мне кусок в горло не лез, поэтому я ограничилась лимонадом». Слабо улыбнувшись, Мария кивает и возвращается к плите. Зайдя к себе, я падаю на кровать и смотрю в потолок. Через открытое окно слышится шум улицы — а в комнату доносится аромат еды с кухни. Всё вернулось на круги своя. Я снова на своем месте, в тихой гавани, куда я стремилась после каждой репетиции или поездки. Только сейчас я бы все отдала, чтобы оказаться рядом с Камероном. Слушать, как шутит Крис, и наблюдать их перепалки. Я бы хотела просто сидеть у океана, прижавшись к его груди — и вновь ощутить себя счастливой. «Господи, как я скучаю по нему!» Перевернувшись на живот, достаю телефон и просматриваю галерею с фотографиями. Наверное, еще никогда в жизни я не делала столько селфи, как в последний месяц. И еще никогда в жизни я столько не улыбалась. Я утешаю себя тем, что Кэмерон сейчас с родителями. И меньшее, что ему надо — Это думать о том, как я хладнокровно от всего отказалась. Зайдя в свой профиль в социальных сетях, не могу удержаться от того, чтобы не заглянуть на страничку Кэмерона. Но меня останавливает куча уведомлений. Фанаты постоянно что-то пишут, комментируют и отмечают. Пролистав несколько фото, я останавливаюсь на одном, которое никак не ожидала увидеть. «Наша селфи с Рейдж». Не просто фото со стороны, как это любят делать папарацци, а именно селфи с моего телефона в открытом доступе. И я больше чем уверена, что не выставляла его у себя. Вернувшись в галерею, нахожу его, и затем открываю свой профиль и убеждаюсь, что это так. Нахмурившись, я пролистываю огромное количество уведомлений, и с каждым новым фото все больше прихожу в ужас. Заблокировав телефон и стараясь сохранять спокойствие, я встаю с постели и направляюсь в комнату сестры. Я захожу как раз в тот момент, когда она выключает фен. «Привет!» — щебечет она. «Как дела? Выглядишь очень бледный. Может, сходим на пляж? У меня сегодня выходной. Могли бы поваляться под солнышком, а потом заскочить в какой-нибудь магазинчик. Знаешь, по статистике «Космополитен» — Шоппинг — отличное средство от депрессии. Рэйчел вскидывает волосы и придает им объем. Она продолжает что-то говорить, но я в это время не слышу ее и только пытаюсь увидеть свою сестру, а не человека, предавшего меня за пару тысяч долларов. «Это ты сливала информацию?» — спрашиваю я. «Что?» Сестра в недоумении смотрит на меня широко распахнутыми глазами. «Больше я на это не куплюсь. Просто скажи правду». «Да о чем ты?» Она делает шаг мне навстречу. «Хватит, Рэйч!» Закипаю я, раздраженно, вскидывая руки. «Весь этот месяц ты сливала информацию журналистам и получала за это деньги». «Господи, Рэйчел! Я же твоя родная сестра! Как ты могла так поступить со мной?» Она на мгновение замирает и смотрит так, Будто перед ней стоит совсем незнакомый человек. «Что ж, у меня тоже ощущение». «Ты ведь не серьёзно?» Шепчет она с обидой в голосе. «А ты считаешь, я шучу? Именно после твоего приезда все журналисты, как с цепи, сорвались и преследуют меня. В сети то и дело появляются снимки, которых там не должно быть». Рэйчел продолжает молчать. «Я могла бы сразу догадаться». «Ты появляешься в моей жизни только когда оказываешься в полном дерьме. Раз за разом одно и то же. Алекс, мне нужны деньги. Алекс, мне нужен кастинг. Ты никогда не звонила мне просто так. Не интересовалась, как дела у меня». Выпаливаю я на одном дыхании. «Я для тебя всего лишь безлимитная банковская карточка». С горечью заканчиваю я. Сестра отшатывается, словно я только что дала ей пощечину. Ее губы дрожат, а из глаз катятся слезы. Она и правда хорошая актриса. Как ты могла? Неужели деньги важнее? С досадой спрашиваю я. Не понимаю, как я могла так ошибиться. Я же верила ей, видела, что она стала другой. Это не я. Пожалуйста, Рэйч, просто признайся и все. Я не делала этого скрикивает она. «Я бы никогда в жизни тебя не предала. Не нужны мне твои деньги, ясно? Я просто хотела побыть с тобой». Я начинаю смеяться. «Вот как? Не нужны деньги? А не ты ли попросила у меня тридцать штук, заявившись на порог моего дома? Не тебе ли была нужна работа? Я могла бы подыграть в этой лжи, но слишком устала от игр». Сестра смеряет меня гневным, и в то же время разочарованным взглядом. Смахнув с глаз слезы, она подходит к комоду и, открыв верхний ящик, вытаскивает оттуда толстый конверт. Он до боли мне знаком. Швырнув его на постель, сестра впивается в меня взглядом. «Вот твои деньги! Я ничего не брала!» Она указывает на банкноты, рассыпавшиеся по покрывалу. «Ты права! Ты моя сестра!» Я бы никогда в жизни тебя не предала, но ты была мне нужна. Теперь настает моя очередь молчать и хлопать глазами. Я все это придумала. Не было никакой гонки и долго не было потопа в квартире. Мне просто была нужна моя старшая сестра, по которой я скучала все это время. Я знала, что если приду к тебе и просто скажу: "Эй, Алекс, пойдем попьем кофе", ты бы никуда не пошла и уж точно не поверила бы мне поэтому я придумала этот долг. Я знала, что ты выручишь меня. Конечно, выручу, потому что... Потому что ты привыкла, что я вечно попадаю в неприятности». Ее губы вновь дрожат. «Но я просто скучала по тебе». «Я не понимаю», — бормочу я. «Мне кажется, земля уходит у меня из-под ног». «Когда ты последний раз была дома? Когда звонила родителям?» когда просто приезжала, чтобы побыть с ними. Помнишь? Я нет. Тебя никогда нет!» С упреком произносит она. «Ну, извини, что я вкалываю, чтобы у вас все было!» Огрызаюсь я. «А кто тебя об этом просил?» Кричит Рэйчел. «Мы были счастливы! Пусть нам не хватало денег, но мы были вместе, а потом ты просто уехала от нас. Да родители из новостей и журналов узнают больше, чем от тебя!» «Братья уже не помню твой голос!» У меня посреди горла встаёт ком, который не даёт ни единому слову вырваться наружу. Да, я уехала, но сделала это только для того, чтобы добиться успеха и чтобы моя семья ни в чём не нуждалась. Знаю, раньше я подводила тебя. Знаю, что вела себя как эгоистка. Но людям свойственно меняться, признавать свои ошибки. Учиться на них. Я рассталась с Коди после. Неважно, мы просто расстались. А роль, которую Алан выбил для меня, я бросила. Там был небольшой пункт о том, что надо переспать с режиссером. Что? Я с ужасом смотрю на сестру. Все это время я работала официанткой в кафе. Рэйчел, я. Не утруждайся! Гордо вскинув голову, она разворачивается и, открыв шкаф, хватает джинсовку. «Ты отреагировала так, как и должна была. Глупо было надеяться, что ты просто мне поверишь. Я не сливала никакой информации, и больше тебя не побеспокою». Сестра проходит мимо меня и направляется к выходу. «Рэйчел, подожди!» Кричу я и бегу за ней. Схватив ее за руку, пытаюсь остановить, но сестра упрямо идет дальше. Лишь открыв дверь, она на мгновение оборачивается. «Видимо, я и правда хорошая актриса, раз ты на протяжении целого месяца верила каждому моему слову. А может, тебя просто устраивало, что я не мешаюсь у тебя под ногами?» Скинув мою руку, она захлопывает дверь прямо у меня перед носом.